Глава 6 На пороге я не без удовольствия обнаружила моего вчерашнего визави. Мужчина улыбался, заложив руки за спину. «Так и думал, что найду вас здесь, прекрасная Эри». «Моя т т я к а к знаниям так о ч е в и д н о н а фоне последних сведений о вас». «Да». Улыбнулся мужчина, приблизившись и присев на краешек стола. Книг, которые я читала, уже не было на столе. Об этом позаботился Владимир. «Моя ж ты лапочка». О вас ходит много слухов во дворце. Многие ли из них правдивы? Это вы мне скажите. Говорят, вы иномерянка? Произнес демон, и я неопределенно кивнула. н о м е р я н е не так часто бывают у нас. Можно сказать, в о исключение. Весьма любопытная и волшебная. Мужчина сделал изящный жест рукой, и в его пальцах материализовалась красная иллюзорная роза. Но как только я ее взяла в руки, Укалывалась о шип. Она стала самой настоящей. «Удивительно», — выдохнула я, восхищенно глядя на подарок. «Мое в мире нет магии, поэтому меня многое п р и в о з и т в восторг. Спасибо вам большое. Кстати, я читала, что у демонов есть крылья, это правда?» Мужчина кивнул, а через минуту за его спиной распахнулись огромные кожистые крылья. Я восхищенно выдохнула, а демон расположил крылья по обе стороны от меня. Минуту я просто разглядывала невероятное чудо, а потом мужчина их сложил. Они словно растворились. Тоже иллюзорная магия. «Теперь, когда вы знаете обо мне почти все благодаря придворным слухам, быть может, и вы представитесь?» Я с трудом отвела взгляд и посмотрела в голубые глаза демона. «Представиться?» — нахмурился мужчина. «Странное давно забытое чувство. У меня так давно никто не спрашивал моего имени». Я привык, что меня все знают. Особенно прекрасные Эри, охотившиеся за богатством. «Я не охотница», — улыбнулась я. «Более того, всегда мечтала зарабатывать на жизнь сама. Они, как это говорят, удачно выйти замуж. Так как же ваше имя?» Багрем Астаран. «Приятно познакомиться, Багрем. Меня зовут м а р и к а в ы ведь понятия не имеете, кто я, правда?» соощурился мужчина с каким-то непонятным невосхищением, смотря на меня. «Обычно все в этом мире знают обо мне буквально все, а иногда и больше меня самого». «А вас х о д и т столько слухов?» – удивилась я. «Кто же вы? Палач?» Мужчина рассмеялся, и я позволила себе улыбнуться. С Багремом было возмутительно легко. «На самом деле вы недалеки от истины. Иногда мне приходится казнить, а иногда миловать более того». От меня многое зависит. Еще немного, я подумаю, что вы император а р о н а С вами я смеюсь столько, сколько не смеялся за весь прошедший год. Ответил он, широко улыбаясь. Нет, я не император, я великий визирь а р о н а У каждого есть недостатки, подмигнула я. Багрем рассмеялся, запрокинув голову. Сейчас он показался мне еще более красивым, чем в начале знакомства. Ямочки на щеках придавали ему особый шарм. «Но как так вышло, что сам великий визирь отправился послом в Теомирис?» Неожиданно спросила я, найдя несостыковку, и тут же прикусила губу. «Я брат императора, поэтому мой долг представлять его облегчать его ношу», ответил Багрем, даже глазом не моргнув. Быстро сориентировался я ожидала себе за р о к что не буду лезть в политику. У меня своих проблем достаточно, чтобы еще и чужие разгребать, наживая себе врагов. Мы помолчали, улыбаясь друг другу. Я и с к а л т е м для разговора и, смотря на Розу, неожиданно спросила. «Вчера сказали, что драконы и демоны в ссоре именно из-за магии». Мужчина кивнул и переместился со стола в кресло напротив меня. Я теребила в руках Розу, с удовольствием вдыхая потрясающий аромат. «Мы с ними не поделили магические источники», — начал мужчина. «На территории т и а м е р и с а их больше, но есть один спорный...» полной живительной энергии, буквально н о в о р о ж д ё н н ы й х в е й с к о е озеро. Оно находится у подножия а з м а в е р с к и х гор, как раз на границе с а р а н о м Мой император по справедливости подал официальное прошение разделить источник. На что Диаронт ответил отказом. Он как-то аргументировал свой отказ? Якобы территориально. х в е й с к о е озеро находится в Теамирисе. Но когда-то королевство, что теперь входит в состав т е м е р и с а было колонией а р н а поэтому исторически эта территория все же принадлежит демонам. Понятно. Как всегда, споры и за з т е р р и т о р и и Ничего нового и удивительного. С момента зарождения этого источника уже 10 лет мы пытаемся урегулировать этот конфликт. п о ж а л при чем и демон? На границе постоянно происходили стычки, гибло много людей. д е м н о в и драконов. Вы ведь знакомы с императором? «Вы, воспитанница императрицы, конечно, знакомы». Не дождавшись моего ответа, кивнул своим мыслям Багрем. «Так вот, владыка драконов не желает так легко расставаться с Одером. Но и война никому не нужна, поэтому между нашими империями был заключен выгодный союз». «Полистический брак». «Догадалась я». «Верно. Оракул Тиамириса подсказал, что изменит в с ё дитя мира». «Ребенок двух раз». Согласилась я. В этом что-то есть. Все так подумали. Но минуло уже три года, наследник все не спешит появляться. Сочувствую. Правда? Переспросил Багрим. Сейчас по дворцу ходят слухи о недееспособности императора. Говорят, у него проблемы с... Э... М -м -м, не уверен, что мне стоит обсуждать это с девушкой, хотя... Вы ведь не влюблены в императора? Влюблена... Между нами была одна потрясающая ночь, а не больше. А учитывая, как он ко мне относится, какой влюбленности может идти речь? Да и вообще, наличие слухов о недееспособности императора радует. И пусть я знала истинную причину, почему дети в браке императора так и не рождаются, узнать, что думают другие об этом, очень приятно. И ведь никто не мог подумать о наличии параллельной беременности, ведь император в браке уже три года. То есть даже если бы до брака у него была какая-то любовница, которая забеременела бы, она бы уже родила. Но всё вышло куда более запутанно. «А в него можно быть влюблённый?» Спросил я, пожав плечами. «По-моему, он х о д я щ и й г л ы б а л ь да». «С вами трудно оставаться безэмоциональной, поэтому я восхищён выдержкой императора», ответил он. «Как вы попали в наш мир?» «Думаю, это случайность или злой рок. В любом случае, мне уже хочется домой. Я ничего не знаю об этом мире, не владею магией и какими-нибудь средствами, поэтому...» «Полностью завишу от его величества». «От его величества зависят буквально все в т е м е р и с е неожиданно поделился Багрем. «Он ведь император, власть и закон. А еще сильнейший дракон». «Мне кажется, или вы почти восхищены им?» — улыбнулась я. И демон рассмеялся. Он был словно сам огонь. Такой горячий и привлекательный, но способный обжечь, судя по близку в глазах. «Я не привык недооценивать врага. В этот момент двери открылись, и порог переступила Джудит. Она стушевалась по взглядам демона и, опустив голову, скороговоркой произнесла. «Эри, Марика, вдовствующая императрица ожидает вас в покоях. Это неотложное дело». «Не будем заставлять вдовствующую императрицу ждать», — подмигнул б а г р е м и, поднявшись, подал мне руку. «Я провожу вас, Эри». Мы вышли из библиотеки под руку. Я лишь бросила грустный взгляд на столик, за которым сидела. Вот так я и о с т а л о с ь без записок а л о л а д ж у д и л шла, впереди опустив голову. «Расскажите немного об Ароне». е а р а н а это чудесная страна, где добывается золотая руда и азруйский металл. В Ароне изготавливается самое лучшее оружие, в том числе поющие клинки. Это особая заговоренная сталь, которая всегда находит свою жертву. Еще в нашей стране самые красивые и страстные женщины». хотя, увидев вас, начиная в этом сомневаться. Я улыбнулась, смущенная неожиданным комплиментом и пылким взглядом мужчины. «Что еще интересного, Варни?» Вернула я тему в деловое русло. «Чем у вас занимаются женщины?» Очень важный, между прочим, вопрос. Насколько тут шовинистское представление о мире? «Женщины — это прекрасные цветы, которые требуют особого ухода и заботы. но бережем женщин». л е л е е м обеспечиваем всем необходимым. Лох тот мужчина, который не может защитить свои цветы». «Свои цветы?» зацепилась я за окончание фразы. «То есть у вас практикуется многоженство?» «Мужчина вправе иметь столько жен, сколько сможет обеспечить. Например, у султана 33 жены и 400 наложниц». Я открыла рот, закрыла. Тихонечко выдохнула. «Хорошо, что у магов не может быть больше одного наследника». Раз в девять месяцев. Иначе я боюсь представить, сколько бы у правителя было детей. А что же насчет многомужества? Если женщина может обеспечить всем необходимым сразу нескольких мужчин, может ли она выйти за них замуж? Было видно, какой идеологический тупик я поставила д е м н а своим вопросом. С трудом удержалась от того, чтобы не рассмеяться над комичным выражением его лица. Тут и возмущение, непонимание, даже шок. Но женщина не может обеспечить мужчину. Твердо заявил демон. «Неужели женщине надо слишком много, и ни одна женщина не может этого обеспечить?» и з у м и л с я я. а с о л постарался взять себя в руки и уже в следующую минуту обаятельно улыбнулся. «Дело не в этом, прекрасная эре. Нам, мужчинам, многого от женщин не надо. Лишь видеть вашу улыбку и искреннее счастье. Дело в том, что женщина – прекрасный цветок, а не садовник». «Она не может работать. Работаем мы, сильные и выносливые мужчины». ы м м какая прелесть! Варон не ногой, с такими-то взглядами. Судя по всему, Теамерисия с этим получше, ведь моя целительница – женщина». «А у вас, Багрем, есть жены? Или правильнее будет Эрт-Багрем?» «Для вас, дорогая моя, можно просто Багрем». «Понятно, значит, не забываем п о т р е б л я т ь приставку. Мы как раз спустились по лестнице». Джудит оглядывалась на нас, боясь упустить из вида. «Не доверяет демону?» «Так что насчет ваших жен?» «Я не женат», — улыбнулся мужчина. «Мы как раз дошли до двери моих покоев». Демон поцеловал мою ладонь. «Но все может измениться, не так ли?» «Полагаю, что да, поэтому желаю вам найти прекрасные цветы». С этими словами я вернула ему розу. «Вот с этой, пожалуй, и начните. выявить садовник Эрт Багрем. Я подмигнула ему и зашла в распахнутую д ж у д и дверь. ь у ненавижу шовинистские настрои. Значит, многоженство-то, э пожалуйста. А многомужество? Нет-нет, не слышали? Я, в принципе, для себя никогда не видела больше мужей, чем одного. Причем одного и на всю жизнь. Но это неравноправие бесит. К слову о равноправии. Передо мной стояли семь прекрасных бородатых женщин. И, судя по коренастости и низкому росту, они г н о б и х и Вот это я понимаю. Равноправие. з а х о т е л отрастить бороду, отрастила. И пока я пребывала в прострации, вперед вышла ржеволосая и ржебородая, самая высокая и плечистая из всех присутствующих женщины. Ее борода была заплетена в шикарную косу, а волосы на голове собраны в элегантную прическу. Да и на ней было красивое вечернее платье с закрытым лифом и длинными рукавами. «Да я просто белоснежка! Белоснежка и семь гномих!» «Марика, дорогая, познакомься». Вперед вышла вдовствующая императрица, которую я сразу за плечистыми яркими женщинами не заметила. Это Эрия Вивианми, лучшая модистка т е а р е м и с а из самого Ромбуса, столицы моды. А Ромбус — это ведь гноми королевства, если я не ошибаюсь. Вчера что-то о таком читала. То есть гноми королевства, законодатели моды? Чудной, однако, мир. Приятно познакомиться». ответила я и присела в неумелом реверансе. Модистка прошлась весьма заинтересованным и оценивающим взглядом по моей фигуре. И взгляд такой, ну, будто мужской. Она ведь точно женщина. «Будем снимать мерки», — вынесла она вердикт. «Раздевайтесь». Делать было нечего, пришлось послушаться раздеться до нижнего белья. Бюстье, напоминающее укороченный корсет, заканчивающийся под грудью, и панталончики. м н я поставили на круглый постамент и начали вертеть во все стороны, разглядывая, отмечая достоинства и недостатки. «Грудь, Симона!» — сказала первая гномиха с белыми волосами густыми бровями, нависающими над кристально-голубыми глазами. «Надо делать корсет выше, поднимая имеющиеся д о с т о и н с т в о Были бы там эти достоинства, было бы что поднимать». ь если то чудодейственной мазью, она ведь увеличивает все», — произнесла четвертая. «Балла, да?» — дала ей подзатыльник пятая. «Она ведь увеличивает волосы». «В носатой г р у д и людей в почёте», — сознанием дело произнесла шестая. «Только если у мужчин», — к л я н и л а с ь вновь первая. «Так это не мужчина?» — фыркнула третья, которой особенно не понравилась моя фигура. а в с е э т у п л о с к о с т и легко перепутать. Вроде там, где нужно, не выпирает. Засомневалась пятая, все шестеро посмотрели в район паха. «А если бы упирала, все было бы куда пикантнее». Гномихи захихикали, причем голоса у всех были жутко писклявые неестественные. Я на них не обижалась, потому что моя фигура меня полностью устраивала. Да, без выпуклостей, но мне нравилось. Судя по возбуждению императора в ту ночь ему тоже. Ох, м а р и к а не смей думать об императоре. И тем более о его возбужденности. «Значит, с корсетом определились?» произнесла Вивьен. Никаких корсетов, ставила вдовствующая императрица. е е наградили у д и в л е н н ы м и взглядами, поэтому она добавила с улыбкой: "Сама хочу от них отказаться. Корсет это настоящее орудие пыток. Почему бы не использовать просто б ю с т ь я д а е ш ь свободу женской талии аппетитом", провозгласил а т р е т ь я гномиха, и остальные е е с удовольствием п о д е р ж а л и "А вот иё бы в Аран для смены тамошних традиций" «Так, м о и п р е к р а с н ы е Эри!» — хлопнула ладоши Вивьин. «Начинаем творить!» С этими словами Вивьин спустила с рук заклинания. Одно превратилось в измерительную ленту, второе — в п и щ е п е р о Они закружились вокруг меня, оставляя за собой зеленоватый фиолетовый шлейф, делая все необходимые замеры и щекоча кожу. «Эри, мне нужны идеи!» — воскликнула Вивьин. «Свежие, ультрамодные, задорные. Этой девушке мы подберем такой гардероб, что, ух, я уже вижу, он будет ярким и жгучим, чтобы каждый, кто смотрел на нее, понимал, что девушка – огонек. Чтобы создать единый образ, предлагаю сделать все платья с каскадной юбкой, а на костюме для верховой езды каскадный шлейф на шакете», – предложила одна из помощниц, и Вивен кивнула. «Остановимся на бежевых и кремовых оттенках, никакого белого цвета, и к каждому наряду подбираем яркие атрибуты аксессуары», — дала указание Вивьин. «Чудесно», — подтвердила вдовствующая императрица. «Этим мы дадим понять, девушка невинна, точно подснежник, но с внутренним стержнем и невероятной силой духа». Я едва не закашлялась. Не мне говорить о невинности, но идея мне нравилась. Дальше закипела работа. Ко мне прикладывали различные ткани, подбирали фасоны, укорачивали и наживляли. А сколько раз меня попадали иголки с булавками? К вечеру я даже перестала вздрагивать, чувствуя, что всё тело стало словно игольница. Надо проверить, не остались ли во мне булавки. К счастью, голодом меня не морили, дали перекусить, хотя к вечеру аппетит вновь разыгрался. Причём не только у меня, но и у гномих, которые, собирая все швейные принадлежности и складывая их в чемоданы, переговаривались. «Я сейчас бы кабы съела». «Двух?» — подтвердила вторая. «С лесными травами в остром маринаде». «Ох, а мне ещё дома мужа обед готовить?» «Давно пора его научить». «Кивал четвёртое. Я вот научила, и теперь живу, горе не з н а Прихожу с работы, а на столе уже запечённый поросёнок с лучком. А как он с а л а коптит!» м, -м, м Признаться, от этих разговоров мой аппетит удвоился, но гномихи вскоре покинули комнату, а я, облегчённо вздохнув, отправилась переодеваться в спальню. Где-то в шкафу я видела простое персиковое платье в пол, которое надевается через голову и не требует н и ч е й помощи. Следом за мной отправилась э Фиона. «Вы что-то хотели, Ваше Величество?» — спросила я, открыв шкаф и быстро найдя в нём искомое. «Да, дитя моё, я бы хотела с тобой поговорить». Я стояла спиной к императрице, поэтому не заметила открывшийся портал. «Ты меня звала?» Услышала я голос Диаронда и резко развернулась, подавившись воздухом. Император пробежался взглядом по моей фигуре. На минуточку на мне были только панталончики и б е с т ь е И п о с м о т р е л в глаза. Я тут же надела платье и возмущенно уставилась на императора. «Ваше Величество, вас не учили, что входить в спальню незамужней девушки неприлично?» «Учили. Вот только ты приходишься матерью моего будущего ребенка, поэтому какие между нами приличия?» Я сжала кулаки, пыхтя от негодования. Фиона переводила взгляд с меня на сына и обратно, пока не сказала, «Она права, Диаронт, она не замужняя девушка, поэтому нам срочно надо это исправить». «Что?» — в один голос переспросили мы с владыкой и встретились взглядами.